«Мистер Сомс, Форсайт? Ах, вот как!» Он перевел выразительный взгляд Сомса на старого Джолиона. Бледные щеки Сомса вспыхнули, но надменность его осталась непоколебимой. Старый Джолион пристально посмотрел на говорившего. «Если, — начал он, — зять покойного управляющего не имеет ничего сказать больше, —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 Это не деловая постановка вопроса. Предлагаю отложить утверждение отчета и изъять из него этот пункт.